Михаил Осипович Гершензон. Творческое самосознание. Глава первая. Нет, я не скажу русскому интеллигенту «верь», как говорят проповедники нового христианства, и не скажу также «любие», как говорит Толстой, что польза в том, что под влиянием проповеди люди в лучшем случае сознают необходимость любви и веры, чтобы возлюбить или поверить в Те, кто не любит и не верит, должны внутренне обновиться. В этом деле сознание бессильно. Для этого должна переродиться сама ткань духовного существа человека, должен совершиться некоторый органический процесс в такой сфере, где действуют стихийные силы, в сфере воли. Одно, что мы можем и должны сказать русскому интеллигенту это: постарайся стать человеком. Став человеком, он без нас поймет, что ему нужно — любить или верить, и как именно. Потому что мы не люди, а калеки, все, сколько нас есть, русских интеллигентов, и уродство наше, даже не уродство роста, как это часто бывает, а уродство случайное и насильственное. Мы калеки, потому что наша личность раздвоена, что мы утратили способность естественного развития, где сознание растет, За одно с волей, что наше сознание, как паровоз, оторвавшись от поезда, умчалось далеко, имчится в пустою, оставив в туне нашу чувственно-волевую жизнь. А русский интеллигент это прежде всего человек с юных лет живущий вне себя, в буквальном смысле слова, то есть признающий единственным достойным объектом своего интереса и участия читающее в ней в личности: народ, общество, государство. Нигде в мире общественное мнение не властвует так деспотически, как у нас. А наше общественное мнение уже три четверти века неподвижно зиждется на признание этого верховного принципа. Думать о своей личности, эгоизм, непристойность. Настоящий человек лишь тот, кто думает об общественном, интересуется вопросами общественности и работает на пользу общую. число интеллигентов, практически осуществивших эту программу, и у нас, разумеется, было ничтожно, но святость знамение признавали все. И кто не делал, тот всё-таки платонически признавал единственно спасающим это деяние, и тем уже совершенно освобождался от необходимости делать что-нибудь другое, так что этот принцип превращавшийся у настоящих деятелей в их личную веру и тем действительно спасавших их. Для всей остальной огромной массы интеллигентов являлся источником великого разврата, оправдывая в их глазах фактически отсутствие в их жизни всякого идеалистического делания. И вот люди совершенно претерпелись к такому положению вещей, и никому не приходит на мысль, что нельзя человеку жить вечно снаружи, что именно от этого мы и больны и субъективно и в действиях бессильны. всю работу сознания или действительно направляли вон из себя на внешний мир или делали вид, что направляют туда. Во всяком случае, внутренне обращали, и стали мы все калеки с глубоким расколом между нашим подлинным «я» и нашим сознанием. А внутри у нас по-прежнему хлубятся туманы, нами судорожно движут слепые, связанные хаотические силы, а сознание, оторванное от почвы, Бесплодно расцветает пустоцветом. Есть, разумеется, какой-то слабый свет и в нашей ежедневной жизни, без этого невозможно существовать. Но он мерцает сам собою, и мы активно блюдём его, и всё в нас случайно. С каждым поколением чувственная личность русского интеллигента изменялась, с элементарной силой пробивались в ней новые потребности. И они, конечно, устремлялись в жизнь, утверждались весьма энергично, но сознание, считало унизительным для себя присматриваться к ним. И вся эта работа истинно творческого органического обновления жизни совершалась чисто стихийно, вне контроля сознания, которое только задним числом кое-как регистрировало её результаты. И этого неизбежно было всё, что случилось. А случилось то, что жизнь русского интеллигента, личная, семейная, общественная, безобразна и непоследовательна, а сознание лишено существенности и силы. Глава вторая. «У непостижимой сложности человеческого духа нет ничего раздельного, нет никаких механических переходов от низших движений к высшим, от ощущения к желанию». от чувственного восприятия к отвлечённой мысли, но всё в нём слитно и цельно. И всё-таки непосредственным внутренним опытом мы констатируем в себе различные сферы духа и постигаем характер их особенности. Это касается прежде всего природы нашего логического сознания. Два общих закона могут быть установлены с очевидностью вопреки учению исторического материализма. Первы Тот, что характер деятельности нашего сознания, то есть ее ритм, напряжение и окраска, всецело обуславливается врожденной психофизической организацией личности. Второй, тот, что направление и емкость сознания на известном уровне в значительной мере автономны. Другими словами, как в жизни нашего сознания определяется свойствами нашей центральной воли. что и сколько, сравнительно независимо от нее и гораздо больше определяются самостоятельным усовершенствованием механизма и характером материалов, какие навязывают нашему сознанию для переработки воспитания, среда и прочее. Это сравнительная независимость сознания, кардинальный факт нашего духовного бытия. В совокупности времен, конечно, и сознание подчинено общему мировому плану и в этом смысле не свободно. Но в каждом отдельном человеке оно эмпирически воспринимается как сила автономная и так осуществляется. Сознание может уходить от личности в даль, блуждать свободно по разным путям, длитать до неба. Оно тот орган духа, который приемлет в себя истину. Как высокая мать без проволочного телеграфа, она воспринимает все воздушные токи единый и целый божественной истины. Эта истина медлительно добывается человечеством в тысячелетнем жизненном опыте, путём наложения миллионов аналогичных и вместе индивидуально разнородных переживаний. Она идеал только для каждого отдельного сознания. По существу же она недолжна, а только высшее обобщение всечеловеческого опыта, то есть истинно-сущая, единственно-реальная, именно та норма, которая соответствует подлинному и вечному существу человека. И от того, что она рождается из самых основ человеческого духа, она с неотразимой силою внедряется в каждое отдельное сознание, так что, раз представ уму, она уже овладевает им, от неё некуда бежать ибо она бог в человеке то есть сознательное космическое самоопределение человека великого количества истины которое способен воспринять отдельный ум все мы образованные знаем так много божественной истины что одной тысячной доли той которую мы знаем было бы достаточно чтобы сделать каждого из нас святым знать истину и жить по истине, как известно разные вещи. Сознание не живёт, не действует. Оно не имеет никакого непосредственного прикосновения к реальному миру. Живёт и действует только центральная воля человека. Следовательно, только через неё сознание может осуществлять познанную истину. Автономность сознания Наше величайшее благо и вместе величайшая опасность для нас. Благо в том, что благодаря этой своей большой независимости от нашей индивидуальной воли, наше сознание способно воспринимать и в огромных количествах сверхиндивидуальную истину, о чём только что была речь. Но ясна, что это самая слабость уса, грозит человеку ежеминутным разрывом между его логическим сознанием и его чувственной личностью. Опасность заключается в том, что индивидуальное сознание может отделяться от личности, что мы и видим на каждом шагу, и это имеет последствием два явления. Во-первых, сознание перестаёт руководить волей, бросает её, так сказать, на произвол её страстей. Во-вторых, Само оно, неконтролируемое на каждом шагу той непогрешимой целесообразностью, средоточием которой является в нас воля, начинает блуждать в кривь и в кось, теряет перспективу, ударяется в односторонность и впадает в величайшие ошибки. Общее сознание человечества не заблуждается. Личное же сознание в своих частных исканиях непременно заблуждается каждый раз, когда оно своевольно отвернется от личности. Есть какая-то нормальная деятельность сознания, ее трудно изобразить словами, но каждый человек ее предчувствует. Это в высшем смысле слова эгоцентризм сознания, сам по себе бессознательный, какое-то неописуемое взаимодействие сознания и чувственной личности, их непрерывная борьба и минутное уравновешение — в глубине гармонический рост всего человека снаружи может быть ряд потрясений тогда мысль не бродит в пустоту она жадно всматривается в эту бездну личности собственной личности и открывая её основные антиномии мучительно и страстно ищет разрешить их согласно с познанной ею истиной И истину она принимает в себя не всю без разбора, а только ту, которая ей нужна для этой личной работы. Но зато уже и всю принятую истину она использует без остатка, так что истина вся идет на рост организма, а не остается до смерти ненужным богатством, вроде того запаса пищи, которым птица-баба набивает свой мешок. Это не личное, что решает здесь мысль. это в личной поста сериально преображается в всемирное плоть. Ибо это плоть единого в всём, и всякое существенное изменение в атоме есть бесповоротный акт космический. Нужны ли примеры? Ну вот два героических образчика. Джон Бионен, бедный грубый лудильщик старых котлов, среди своей тёмной жизни Он жил в глухом английском местечке в XVII веке. Внезапно был объят необычайной скорбью. Он с детства знал ту простую евангельскую истину, которую знаем и мы все. И вдруг она жила в нём. И вот началась борьба между сверхиндивидуальной истиной и индивидуальной волей. И внутренний голос неотступно спрашивал: "Хочешь ли ты оттринуть грех?" или остаться с ним и погубить свою душу. Два с половиной года продолжалось это мучение. «Однажды, — рассказывает Бёниан, — я пошёл в соседний город, сел на улице на скамью и погрузился в глубокое раздумье о той мерзости, в которую погрузила меня моя греховность. И после долгого размышления я поднял голову, и мне казалось, что я вижу, как солнце... отказывается поделиться со мной светом, и когда же черепицы на крышах сговариваются против меня, они гнушались мною, и я не смела вставать рядом, так как согрешил против Спасителя. А насколько счастливее меня была всякая тварь. Для меня одного не было спасения. Конец цитаты. Беньон победил и воскрес для новой жизни. 200 лет спустя Карл Иль в другой плоскости пережил ту же борьбу. Его дух был долго скован чувственным страхом, который знают столь многие. Карл Иль в Сартр Грисартус рассказывает, как совершилась в нём победа. Цитата. Но тут вдруг возникло во мне мысль. Я спросил себя: "Чего ты боишься?" родичего подобно какому-нибудь трусу ты постоянно тоскуешь и плачешь от всех скрываешься и дрожишь презренная двуногая к чему равняйся и то к худшего из того, что перед тобой открыто смерти хорошо смерти скажи также мукам тафета И всему что дьявол и человек станет захочет или сможет сделать против тебя. Разве у тебя нет мужества? Разве ты не можешь вытерпеть, что бы то ни было и как дитя свободы, хотя и изгнанное, растоптать самый тафет под твоими ногами, покуда он сжигает тебя. Итак, пусть идёт. Я его встречу презрением. И когда я так думал, по всей душе моей пробежал как бы поток огня, и я навсегда стряхнул с себя низкий страх. Я был усилён неведомой силой. Я был дух даже бог. С этой минуты навсегда характер моего несчастья был изменён. Теперь уже это был не страх и не текущее горе, но негодование. и суровое презрение с огненными очами». Конец цитаты. Я выбрал эти два ярких примера, чтобы наглядно показать органическую работу сознания, когда оно не уходит вдаль, чтобы витать в необозримых пространствах, а устремляется внутри личности и реально перестраивает волю. И у Бёниана, и у Карлэля — Душевная борьба приняла характер катаклизма. В этом смысле они исключение. Обычная работа сознания несравненно менее бурна. Но правильная, то есть органическая, она будет только тогда, когда ей присущ тот же характер личного дела, самосознания личности, как и в двух приведённых примерах. Каждый человек рождается готовым и единственным, с определённой, нигде более в мире не повторяющейся психофизической организацией. В каждой живой особи есть чувственно-волевое ядро, как бы центральное правительство, которое из стоинственных глубин высылает свои решения и действует с непогрешимой целесообразностью. Каждое такое ядро, то есть каждая индивидуальная воля уникум в мире. Всё равно возьмём ли мы человек или лягушку. И сообразно с этим нет ничего более своеобразного, как мироотношение каждого живого существа. Всё, что живёт, живёт индивидуально, то есть по особенному в каждом существе и абсолютно цельному плану. Но человек, кроме этой стихийной воли, присущей самосознанию, И потому что человеком значит сознать свои образы своей личности и разумно определить своё отношение к миру. Как только пробуждается сознание, и пред ним начинает развёртываться многосложная жизнь, все силы духа, если он не искалечен, инстинктивно сосредотачиваются на стремлении осмыслить действительность. Просто потому, что для раскрывшегося сознания нестерпимо созерцать хаос. что оно должно искать единство в мире, которое есть не что иное, как единство собственной личности. В наблюдении жизни, в собственном опыте, в книгах юноша ищет элементов своего сознания, то есть те идеи, в которых наиболее полно, наиболее точно уместились бы основные склонности его натуры. Это вовсе не односторонняя работа ума, Как раз в этот период чувственно выливая жизнь человека достигает своей высшей напряжённости. Врождённые тенденции духа определяются с наибольшей яркостью, так что работа совершается слитно до полного нахождения своего раскрытого я в сознании. И здесь же одновременно идёт другой процесс. Самооценка личности согласно сверхличным идеям, накапляющимся в сознании, И активное её преобразование согласно этим идеям. Опыт показывает, что такая ломка возможна. Сознание может овладевать отдельными движениями воли, подавляя или направляя их, тем самым путём навыка постепенно воспитывать сообразно с познанной истиной саму волю. Такова роль сознания в отдельной личности, такова она и в общественной жизни. потому что государственный закон или институт есть ни что иное, как объективированное сознание, которое принудительно регулируя поступки, стремится этим путём перевоспитывать волю. Такая нормальная душевная жизнь требует прежде всего внутренней сосредоточенности и свободы. Деятельность сознания должна быть устремлена внутрь на самую личность и должна быть свободна от всякой предвзятости. от всякой народной тенденции, навязанной внешними задачами жизни. Ошибочно думать, что это суживает горизонт сознания. Индивидуальное сознание по самой своей природе не может замыкаться в себе, не может обособляться от общей жизни разума. Поэтому каждое существенное движение общего разума неминуемо отдаётся в каждом отдельном сознании. В той разнице и что здесь в душе живущей целостно. Мнимые запросы разума не находят себе почвы, но зато вечные идеи, нагруженные всей глубокой серьёзностью общечеловеческой истины, разгораются в страсть, как это можно видеть на примерах Бёонена и Карлейля. Только такой человек умеет, во-первых, желать отчётливо и сильно, во-вторых, направлять свою сплочённую духовную силу на перестройку действительности. Эта цельность, разумеется, ещё не определяет человека в высшем смысле, то есть в смысле религиозных, нравственных и политических убеждений. Но она есть первое, самое элементарное условие всякого такого определения, потому что она ручается за то, что человек усвоит себе круг убеждений не по каким-нибудь внешним, случайным или односторонним побуждениям, не в угоду общепринятому мнению или моде, не ради остроумия или увлекательности прочитанной книги, а в точном инстинктивно-принудительном соответствии с врожденными особенностями своей воли, и что усвоенные путем такого глубоко индивидуального подбора идеи не останутся в нем бесплодной движимостью сознания, а будут внутренним двигателем всей его жизни». тем, что в противоположность чисто озорительной по существующей мёртвой идее можно назвать идеей чувства, идеей страсть. Но не предопределяя в частности их мировоззрение человека, такая духовная цельность категорически обусловливает общий характер этого мировоззрения, именно его религиозность. Нормальный, то есть душевно цельный человек не может не быть религиозным. по самой природе человеческой души. Но об этом нам ещё придётся говорить. Казалось бы, ясно, что это самосознание и самовоспитание личности не какое-нибудь моральный долг, а просто закон человеческой природы, обусловленный самым фактом наличия сознания в человеке. Оно такой же естественный процесс в духовном организме человека, как прорезывание зубов или половое созревание в физическом Но физическое созревание человека не подлежит его вмешательству, а в духовном же он не только объект, но и свободный участник. Зубы мудрости непременно прорежутся в своё время, а нормальный ход духовного развития может быть бесконечно искажён историческими условиями, общественными предрассудками или личным заблуждением людей. Такое печальное искажение Духовная жизнь русской интеллигенции. Глава 3. Наша интеллигенция справедливо ведёт свою родословную от Петровской реформы, как и народ, интеллигенция не может помынуть её добром. Она, навязав верхнему слою общества огромное количество драгоценных, но чувственно ещё слишком далёких идей, первое почти механически расколола в нём личность. оторвала сознание от воли, научила сознание праздному обжорству истины. Она научила людей не стыдиться того, что жизнь темна и скудна правдою, когда в сознании уже накоплены великие богатства истины. И освободив сознание от повседневного контроля воли, она тем самым обрекла и самое сознание на чудовищные заблуждения. Нашний русский интеллигент прямой потомок и наследник крепостника Вальтрианца. Девида эт импера оправдалось и здесь. Примечание. Девида эт импера, разделяя их властвуй. Латынь. Будь в России хоть горсть цельных людей с развитым сознанием, то есть таких, в которых высокий строй мысли органически притворён в личность, деспотизм был бы немыслим. Но где наиболее развитые сознания были лишены тел, а тела жили без сознания, там деспотизму было как нельзя более привольно. Это вечный закон истории. Если ещё нужны примеры, достаточно вспомнить о святых Кромвеле и о гурсие юноше освободивших Италию под знаменем Диуе Пополу. И плод стал семенем и дал плод старицы. Деспотизм, как и не могло быть иначе, вызвал в образованной части общества преувеличенный интерес к вопросам общественности. Такая же частичная гиперстезия, какую вызывает во всяком живом организме чрезмерное внешнее давление на одну точку его, общественность заполонила сознание. Разрыв между деятельностью сознания и личной чувственно-волевой жизнью стал общей нормой. Больше того, он был признан мерилом святости, единственным путём к спасению души. Этот распад личности оказался роковым для интеллигенции в трёх отношениях. Внутренне он сделал интеллигента колекою, внешне он оторвал интеллигенцию от народа, и наконец, совокупностью этих двух причин Он обрёл интеллигенцию на полное бессилие перед гнетущей её властью. Поистине, историк не сделал бы ошибки, если бы стал изучать жизнь русского общества по двум раздельным линиям: быта и мысли. Ибо между ними не было почти ничего общего. Волевая жизнь людей изменяется не только под влиянием разума, Есть, по-видимому, и другие факторы, действующие на неё непосредственно. Такова прежде всего художественная красота, музыка, архитектура, поэзия. Искусство как бы извне упорядочивает хаотим волей, воспитывает её к гармонии. Но в первое место, разумеется, принадлежит сознанию. Его роль двойственна. Мысль по своей природе ритмична, И потому мышление уже само по себе как бы механически смиряет ритмичность бессознательной воли. Но оно не только формально дисциплинирует волю самим своим процессом. Содержание мысли, истина, ставит ей цели, нудит её двигаться не только в правильном ритме, но в определённом направлении. Что делала наша интеллигентская мысль последние полвека?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 спасает народ. Да оно ну, легче и занятнее, нежели черная работа дома. Никто не жил, все делали или делали вид, что делают общественное дело. Не жили даже эгоистически, не радовались жизни, не наслаждались свободно ее утехами, но урывками хватали куски и глотали, почти не разжевывая, стыдясь и вместе вожделея, как проказливая собака. Это был какой-то странный аскетизм. Не отречение от отличной чувственной жизни, но отречение от руководства ею. Она нашла само собою через пень-колоду, грюмы и судрожно. То вдруг сознание вспохватится, тогда вспыхивает жестокий фанатизм в одной точке. Начинается ругань приятеля за выпитую бутылку шампанского, возникает кружок с какой-нибудь аскетической целью. А в целом интеллигентский быт ужасен. подлинная мерзость запустения. Ни малейшей дисциплины, ни малейшей последовательности даже во внешнем. День уходит неизвестно на что, сегодня так, а завтра по вдохновению всё вверх ногами. Праздность, неряшливость, гомерическая неаккуратность в личной жизни, грязь и хаос в брачных, и вообще половых отношениях, наивная недобросовестность в работе, В общественных делах необузданная склонность к деспотизму и совершенное отсутствие уважения к чужой личности. Перед властью то гордый вызов, то покладливость. Не коллективная, я не о ней говорю, а личная. А в это время сознание, оторванное от своего естественного дела, вело нездоровую, призрачную жизнь. Чем меньше оно тратило энергии на устроение личности, тем деятельнее оно наполняло себя истиной, всевозможными истинами, нужными и ненужными. У третьих чутьё органических потребностей воли оно не имело собственного русла. Не поразительно ли, что история нашей общественной мысли делится не на этапы внутреннего развития, а на периоды господства той или другой иноземной доктрины? Шеллингизм, гигельянство, сенсимонизм, фурьеризм, позитивизм, марксизм, нитшеанство, наукантианство, мах, винариус, анархизм, что ни этап, то иностранное имя. Наше сознание в массе не выработало для себя своих жизненных ценностей и не переоценивало их постепенно, как это было на Западе. Поэтому у нас и в помине не было своей национальной эволюции мысли. В праздной, хотя и святой жажде истины, мы просто хватали то, что каждый раз для себя создавала западная мысль, и носили с этим даром до нового лучшего подарка. И напротив, та истина, которую добывали, конечно, в личной работе сознания наши лучшие умы, Чадаев, Славянофилы, Достоевский, мы не дорожили ею, не умея распознать в ней элемент национальной самобытности — Всё это потому, что наше сознание было лишено сущности, которая даётся ему только непрестанным общением с волей. Такое бесплотное мышление не может остаться здоровым. Как только прекратится живое кровообращение между сознанием и волей, мысль хиреет и поражается болезнями, неизменно одними и теми же у всех людей и во все времена. А раньше всего и всего неизбежнее наступает то общее конституциональное расстройство сознания, которое называется позитивизмом. В нормальной жизни духа позитивизм как мировоззрение невозможен. Когда сознание обращено внутрь, когда оно работает над личностью, оно здесь в ежеминутном соприкосновении с рациональными элементами духа непрерывно общается с мировой сущностью. ибо через все личные воли циркулирует единая космическая воля. И тогда оно по необходимости мистично, то есть религиозно, и никакая ученость не убедит его в противном. Оно знает бесконечность непосредственным знаниям. Это знание становится его второй природой, неизменным методом всей его деятельности. Но когда сознание оторвалось от своей почвы, Чтёю мистической эта часть замирает в нём, и Бог постепенно выветривается из всех выидей. Его, его деятельность становится какой-то фантастической игрой, и каждый образ расчёт тогда неверен и несуществим в действительности, всё равно как если бы архитектор вздумал чертить планы, не считаясь с законом перспективы или со свойствами материи. Именно это случилось с русской интеллигенцией. История нашей публицистики, начиная после Белинского, в смысле жизненного разумения, сплошной кошмар. Смешно и страшно сказать. Она делала все свои выкладки с таким расчетом, как будто весь мир, все вещи и все человеческие души, созданные ведутся по правилам человеческой логики, но только недостаточно целесообразно. Так что нашим разумом мы можем до конца постигнуть законы мировой жизни и, Можем мы ставить миру временные цели, общей цели нет, так как наш разум её не видит. Можем реально изменять природу вещей и так далее. Непонятно, как могли целые поколения жить в таком чудовищном заблуждении. Ведь они чувствовали рационально, и они видели перед собой чудо бытия, видели смерть и сами её ждали. Но они не думали о своих чувствах, не смотрели на Божий мир. Их мысль жила самодавлеющей жизнью, комбинировала свои обескровленные идеи. И тут образовался заколдованный круг. Так как сознанию все же необходим какой-нибудь материал, над которым оно могло бы работать, то этим материалом для мышления русской интеллигенции явилась та самая... общественность, которую больше всего и был вызван отрыв сознания от личности. Центр жизни переместился в гипертрофированный орган. С первого пробуждения сознательной мысли интеллект становился рабом политики. Только о ней думал, читал, и спорил, и о одной искал во всём, в чужой жизни, как и в искусстве, и проживал жизнь настоящим музником, не видя божьего света. так образовался круговорот. Чем больше люди уходили в общественность, тем больше калечилось их сознание, а чем больше оно калечилось, тем жаднее оно бросалось на общественность. В юности действовал общий пример общественное мнение. А с годами мысль уже настолько привыкла жить не дома, что ей больше ничего не оставалось, как толкаться на площади, хотя бы она сама там ничего не делала, а только слушала из-за чужих спин или даже и вовсе не слушала. Один работал в политике, вел пропаганду между рабочими, другой с увлечением читал Лаврова, этот хоть слушал, а большинство — люди Чехова — просто коптили небо, не смея да и не умея войти в себя или даже просто жить непринуждённо. Казалось бы, нас могли исцелить великая литература, выросшая у нас в эти годы. Она не была связана нашими духовными путами. Истинный художник прежде всего внутренне независим. Его не предпишешь ни узкой области интересов, ни внешней точки зрения. Он свободно воспринимает всю полноту явлений, всю полноту собственных переживаний. Свободны были и наши великие художники. И, естественно, чем подлиннее был талант, тем ненавистнее были ему шоры интеллигентской общественно-утилитарной морали. Так что силу художественного гения у нас почти безошибочно можно было измерять степенью его ненависти к интеллигенции. даст ли точно назвать гениальнейших Толстого и Достоевского Ктючвы и Фета. Не разве не стыдно знать, что наши лучшие люди смотрели на нас с отвращением и отказывались благословить наше дело. Они звали нас на иные пути, из нашей духовной тюрьмы на свободу широкого мира, в глубину нашего духа, в постижение вечных тайн. то, чем жила интеллигенция, для них словно не существовало. В самый разгар гражданственности Толстой славил мудрую глупость Каратаева и Кутузова, Достоевский изучал подполье, Тютчев пел о первозданном хаосе, Фет о любви и вечности. Но за ними никто не пошёл. Интеллигенция рукоплескала им, потому что уж очень хорошо они пели, но оставалась непоколебимой Больше того, в лице своих духовных вождей, критиков и публицистов она творила партийный шут над свободной и истинной творчеством и выносила приговоры. К чему? На не внимание, фету на посмеяние. Достоевского объявляла реакционным, Чехова индиферентным и прочее. Художественной правде, как и жизненной, мешало проникнуть в души закоренелая предвзятость сознания. Личности не было, была однородная масса, потому что каждая личность духовно оскаплялась уже на школьной скамье. Откуда было взяться ярким индивидуальностям, когда единственное, что создаёт личное своеобразие и силу, сочетание свободно раскрывшейся чувственности с самосознанием, отсутствовало. Формализм сознания лучшее нивелирующее средство в мире. А за всё время господства у нас общественности яркие фигуры можно было встретить у нас только среди революционеров. Это потому, что активное революционерство было у нас подвижничеством, то есть требовало от человека огромной домашней работы сознания над личностью в виде внутреннего отречения от дорогих связей, от надежд на личное счастье, от самой жизни. Неудивительно, что человек, одержавший внутри себя такую великую победу, был внешне ярок и силён. А масса интеллигенции была безлична со всеми свойствами стада, тупой косностью своего радикализма и фанатической нетерпимостью. Глава 4. Могла ли эта кучка искалеченных душ остаться близкой народу? а в нём мысль, поскольку она вообще работает, несомненно, работает существенно. Об этом свидетельствуют все, кто добровольно изучал его и больше всех Глеб Успенский. Сказать, что народ нас не понимает и ненавидит, значит не всё сказать. Может быть, он не понимает нас потому, что мы образованнее его. Может быть, ненавидит за то, что мы не работаем физически, живём в роскоши. Нет. Он главное не видит в нас людей. Мы для него человекоподобные чудовища, люди без Бога в душе. И он прав, потому что как электричество обнаруживается при соприкосновении двух противоположно наэлектризованных тел, так божья искра проявляется только в точке смыкания личной воли с сознанием, которые у нас совсем не смыкались. этот народ не чувствует в нас людей не понимает и ненавидит нас мы даже не догадывались об этом мы были твёрдо уверены что народ разницы от нас только в степени образованности и что если бы не препятствия которые ставит власть мы бы давно уже перелили в него наши знания и стали бы единой плотью с ним что народная душа качественно другая это нам и на ум не приходило Мы вообще забыли думать о строе души. По молчаливому соглашению под душою понималось просто рационалистическое сознание, о котором одни мы и жили. И мы так основательно забыли об этом, что и народную психику представляли себе в виде голого сознания, только несведущего и малоразвитого. Это была неизбежная и страшная ошибка. Славянофилы пробовали вразумить нас — Но их голос прозвучал в пустыне. Сами бездушные, мы не могли понять, что душа народа вовсе не та была раса, на которой без труда можно чертить письмена высшей образованности. Напрасно твердили славянофилы о своей обычной насыщенности народного духа, препятствующей проникновению в народ нашей образованности. Напрасно говорили они, что народ наш не только ребёнок, но и старик, Ребенок по знаниям, но старик, по жизненному опыту и основанному на нем мировоззрению. Что у него есть и по существу вещей не может не быть, известная совокупность незыблемых идей, верований, симпатий — это в первой линии идеи верования религиозно-метафизические, то есть те, которые, раз сложившись, определяют все мышление и всю деятельность человека. Интеллекция даже не спорила до того, это ей казалось диким. Она выбивалась из сил, чтобы просветить народ. Она засыпала его миллионами экземпляров популярных научных книжек, учреждала для него библиотеки и читальни, издавала для него дешёвые журналы. И всё без толком. Потому что она не заботилась о том, чтобы приноровить весь этот материал к его уже готовым понятиям и объясняла ему частные вопросы знания. без всякого отношения к его центральным убеждениям, которых она не только не знала, но даже не предполагала ни в нём, ни вообще в человеке. Все кто внимательно и с любовью приглядывались к нашему народу, и между ними столь разнородные люди, как Рачинский и Глеб Успенский, согласно удостоверяют, что народ ищет знания исключительно практического, именно двух родов. низшего, технического, включая грамоту, и высшего метафизического, объясняющего смысл жизни и дающего силу жить. Этого последнего знания мы совсем не давали народу. Мы не культивировали его и для нас самих. Зато мы в огромных количествах старались перелить в народ наши знания, отвлечённые, лишённые нравственных элементов, а вместе с тем пропитанное определенным рационалистическим духом. Этого знания народ не может принять, потому что общий характер этого знания встречает отпор в его собственном исконном миропонимании. Неудивительно, что все труды интеллигенции пропали даром. «Заменить литературными понятиями коренные убеждения народа», сказал Киреевский, «так же легко, как...» отвлечённой мыслью переменить кости развившегося организма. Великая мечта одушевляла славянофилов. Исходя из факта органической цельности народного бытия, они утверждали, что высшая образованность страны должна являться естественным завершением народного быта, должна вырастать из него как плод из семени. Между усмутным чувством народной массы, и высшими проявлениями национального творчества в искусстве и мышлении должна существовать, — говорили они, — закономерная последовательность, связывающая всю народную жизнь в одно целое. Цитата. «Неосознанная мысль, выработанная историей, выстраданная жизнью, потемненная ее многосложными отношениями и разнородными интересами, восходит силой литературной деятельности по лестнице умственного развития от низших слоёв общества до высших кругов его от безотчётных влечений до последних ступеней сознания конец цитаты И в этом виде она является уже не остроумной идеей, не диалектической игрой, но глубоко серьёзным делом внутреннего самопознания лучезарный идеал а мы дальше от него, чем какой-либо народ. Для этого нужно, чтобы при всей разности содержания и силы мысль образованных и мысль необразованных работали однородно, то есть чтобы сознание образованных жило такой же существенной жизнью, как и сознание трудящейся массы, где физический труд и страдания напрягают всю душевную силу В упорной работе осмысления этой самой тяжкой жизни нравственными идеями и верой. Сотнище больных, изолированное в родной стране. Вот что такое русская интеллигенция. Ни по внутренним своим качествам, ни по внешнему положению она не могла победить деспотизм. Её поражение было предопределено, что она не могла победить собственными силами, В этом виной не ее малочисленность, а самый характер ее психической силы, которая есть раздвоенность, то есть бессилие. А народ поддержать ее не мог, несмотря на соблазн общего интереса, потому что в целом бессознательная ненависть к интеллигенции превозмогает в нем всякую корысть. Это общий закон человеческой психики. И не будет нам свободы, пока мы не станем душевно здоровыми. Потому что взять и упрочить свободу можно лишь крепкими руками в дружном всенародном сотрудничестве. А личная крепость и общность с людьми, эти условия свободы, достигаются только в индивидуальном духе, правильном его устроении. Есть коренное различие между отношением народов к емущим и образованным на западе и этим отношением у нас. И там народ ненавидит барины и не понимает его языка, но там непонимание и ненависть коренятся в умопостигаемых чувствах. Там народ ненавидит барина за то, что барин живёт сыто, не трудясь физически. что трудами прежних поколений народа барин накопил себе крупный излишек, который даёт ему возможность жить в роскоши и держать народ в безысходном рабстве и приобретать знания, помогающие ему опять-таки эксплуатировать народ. Это озлобление раба против господина и зависть голодного к сытому. С другой стороны, само знание господ чуждо народной массе как по своему объёму, так и по своей отвлечённости. Кцууда непонимание. Но там нет той метафизической розни, как у нас, или, по крайней мере, её нет в такой степени. Потому что нет глубокого качественного различия между душевным строем простолюдины и барина. Отчасти барское знание столетиями просачивалось в народ, отчасти в самой интеллигенции не так велик раскол между сознанием и жизнью. А западный буржуанин, сомненно, беднее русского интеллигента нравственными идеями, но зато его идеи немногим превышают его эмоциональный строй, а главное, он живёт сравнительно цельной душевной жизнью. Оттого на западе мирный исход тяжбы между народами и господами психологически возможен. Там борьба идёт в области позитивных интересов и чувств, которые естественно выливаются в форму идей. А раз такая формулировка совершилась, главной ареной борьбы становится индивидуальное сознание. И действительно, на Западе идеи социализма играют сейчас решающую роль. Они постепенно превращают механическое столкновение в химический процесс, с одной стороны сплачивая рабочую массу, с другой — медленно разлагая идеологию буржуазии, то есть одним внушая чувство правоты —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 Таковы мы были перед революцией, такими же свидо остаёмся и теперь. Но уже задолго до революции в интеллигентской психике начался глубокий перелом. Этот внутренний распад личности был до такой степени против естествен, так угнетала беспредэчность и грубость собственного быта, не руководимого сознанием, так изнурялся самый ум, вечным раздражением отвлечён на нравственной мысли. что человек не мог оставаться здоровым. И действительно, средний интеллигент, не обременённый активной политической деятельностью, чувствовал себя с каждым годом всё больнее. Уже в половине восьмидесятых годов ему жилось очень плохо. А в длинной веренице интеллигентских типов, зарисованных таким тонким наблюдателем, как Чехов, едва ли найдётся пять-шесть нормальных человек. Наша интеллигенция на 9 прожена не в растении. Между нами почти нет здоровых людей, всё жёлчные, угрюмые, беспокойные лица, искажённые какой-то тайной неудовлетворённостью. Все недовольны, кто злоблены, не то, то огорчены. Кто совпадение профессии с врождёнными свойствами личности, которая делает работу плодотворной и даёт удовлетворение человеку, Для нас невозможно, потому что оно осуществляется только тогда, когда личность выражена в сознании. И стоят люди на самых святых местах, проклиная каждое своё постылое место и работают нехотя кое-как. Мы заражаем друг друга желчностью. и сумели до такой степени насытить, кажется, самую атмосферу нашим неврастеническим отношением к жизни, что свежий человек, например, те из нас, кто долго жил за границей, на первых порах задыхается, попав в нашу среду. Так шло всё, усиливаясь до конца девяностых годов. Общественное мнение, столь властное в интеллигенции, категорически уверяло, что вся тяжесть жизни происходит от политических причин. рухнет полицейский режим, и тотчас вместе со свободой возвратится и здоровье, и бодрость. Настоящей болезни никто не подозревал. Все слепо верили этому утверждению, снимавшему с личности всякую вину. Это было одной из причин, придававших надеждам на революцию характер религиозного хилиазма. Изменение политического строя, помимо своих прямых результатов, должно было ещё задним числом оправдать прошлую интеллигенцию, осмыслить её мучительное существование и вместе с тем обновить личность, ставшую в тягость самой себе. Интеллигент задыхался и думал, что задыхается только от того, что связан. Это был жестокий самообман. Народу революция действительно могла дать всё, что ему нужно для здоровой жизни. свободу самоопределения и правовую обеспеченность. Но что дала бы политическая свобода нам, интеллигенции? Освобождение есть только снятие оков, не больше. А снять цепь из того, кто с недаем внутренним недугом, еще не значит вернуть ему здоровье. Для нас свобода имела бы лишь тот смысл, что поставило бы нас в более благоприятные условия для выздоровления. И потому я думаю, что неудача революции принесла интеллигенции почти всю ту пользу, которую могла бы принести ей удача. Этот ужасный удар потряс интеллигентскую душу до самых оснований. Пока ещё в публицистике шли споры о том, кто виноват и партии с пеной у рта уличили друг друга в ошибках, за их спиною произошло нечто неожиданное. Слушатели понемногу разбрелись, оставляя спорщиков одних. Интеллигенция не мыслью, а всем существом поняла, что причина неудачи не в программах и тактике, а в чем-то другом. Да, она и мало думала об этих причинах. Тут была не просто материальная неудача, результат неравенства сил или неверного расчета. Даже моральная сторона поражения почувствовалась не так остро, На первый план выступил панический ужас чисто личного, почти физического самосохранения, когда оказалось, что всеобщее исцеление не произошло, и что, значит, каждому надо и впредь ещё неизвестно сколько времени влачить своё больное существование. Если до сих пор под гипнозом общественного мнения люди ещё терпели свою жизнь в надежде на политическую панацею, то теперь, когда надежда, по крайней мере, на обозримое время изменила, ждать больше стало не в терпёж. Напрасно публицисты кричали бегущим, что это только временная отсрочка, что исцеление непременно состоится. Интеллигенция в ужасе разбегалась, как испуганное стадо. Чувство личной болезненности было так остро, что помутила мысль. Интеллигенцкий разброд после революции был психологической реакцией личности, а не поворотом общественного сознания. Гипнос общественности, под которым столько лет жила интеллигенция, вдруг исчез, и личность ощутилась на свободе. Глава 6. Потумки оценит важность момента, который мы переживаем. но горе тем, кто ныне обречен осуществлять собственной жизнью этот исторический перелом. Великая растерянность овладела интеллигенцией. Формально она все еще теснится вокруг старого знамени, но прежней веры уже нет. Фанатики общественности не могут достаточно надевиться на вялость и равнодушие, которое обнаруживает интеллигентская масса к вопросам политики и вообще общественного строительства. Реакция торжествует, казни не прекращаются, в обществе гробовое молчание. Политическая литература исчезла с рынка за полным отсутствием покупателей. Вопросы к операции никого не занимают. А зато вне политики интеллигентская мысль мечется лихорадочно, и с жадностью набрасывается на всякую новинку. Вчерашнего твердокаменного радикала не узнать. Перед модернистской поэзией широко открылись двери. В проповеди христианства внимают не только терпимо ны с явным сочувствием. Вопрос о поле оказался способным надолго приковать к себе внимание публики. Ни один из этих интересов не указывает на цель новых исканий, но все они имеют один общий смысл. Кризис интеллигенции ещё только начинается. заранее можно сказать, что это будет не кризис коллективного духа, а кризис индивидуального сознания. Не общество всем фронтом повернётся в другую сторону, как это не раз бывало в нашем прошлом, а личность начнёт собою определять направление общества. Перелом, произошедший в душе интеллигента, состоит в том, что тирания политики кончилась. До сих пор общепризнан был один путь к хорошей жизни жить для народа, для общества. Действительно, шли по этой дороге единицы, а все остальные не шли по ней, но не шли и по другим путям, потому что все другие пути считались недостойными. У большинства этот постулат общественного служения был в лучшем случае самообманом, в худшем умственным блудом, и во всех случаях с оправданием полного нравственного застоя. Теперь принудительная монополия общественности свергнута. Она была удобна, об этом нет спора. Юношу на пороге жизни встречало строгое общественное мнение и сразу указывало ему высокую, простую, ясную цель. Смысл жизни был заранее установлен общий для всех без всяких индивидуальных различий. Можно ли было сомневаться в его верности, когда он был признан всеми передовыми умами и освящён бесчисленными жертвами? Самый героизм мучеников, положивших жизнь за эту веру, делал сомнение психологически невозможным. Против гипноза общей веры и подвижничества могли устоять только люди исключительно сильного духа. Устоял Толстой, устоял Достоевский. средний же человек, если и не верил, не смел признаваться в своем неверии. Таким образом, юноше не приходилось на собственный риск определять идеальную цель жизни, он находил ее готовую. Это было первое большое удобство для толпы. Другое заключалось в снятии всякой нравственной ответственности с отдельного человека. Политическая вера, как и всякая другая, по существу своему требовала подвига но со всякой верой повторяется одна и та же история так как на подвиг способны немногие то толпа не способная на подвиг но желающая приобщиться к вере изгадовляет для себя некоторое платоническое исповедание которое собственно ни к чему практически не обязывает И сами священнослужители и подвижники молча узаконяют этот обман, чтобы хоть формально удержать мирян в церкви. Такими мирянами в нашем политическом радикализме была вся интеллигентская масса. Достаточно было признавать себя верным сыном церкви, да и редко участвовать в её символике, чтобы и совесть была усыплена, и общество удовлетворилось. Наверное, была такова, что поощряла самый необузданный фатализм, Настоящее богомитанство. За всю грязь и неурядицу личной и общественной жизни вину несло самодержавие. Личность признавалась безответственной. Это была очень удобная вера, вполне отвечавшая одной из наиболее скренимых черт человеческой натуры умственной и нравственной лени. Теперь наступает другое время. жиреватая многими трудностями. Настаёт время, когда юноша на пороге жизни уже не встретит готовый идеал, а каждому придётся самому определять для себя смысл и направление своей жизни, когда каждый будет чувствовать себя ответственным за всё, что он делает, и за всё, чего он не делает. Ещё будут трицдивы общего увлечения политикой, не замрёт политические интересы в каждой отдельной душе. Там, где по политическим причинам искажена вся жизнь, подавлены мысли слова, и миллионы гибнут в нищете и невежестве, там оставаться равнодушным к делам политики было бы противоестественно и бесчеловечно. А жизнь не идет по одной прямой линии. Минутами, когда боль, стыд, негодование снова достигнут в обществе великой остроты, или когда удачно сложатся внешние обстоятельства — Опять и опять будут взрывы освободительной борьбы, старая вера вспыхнет и наполнит энтузиазмом сердца. Но каждый раз после вспышки общество будет разоружаться. Только старые поколения нынешней интеллигенции до смерти останутся верными единоспасающей политике. Над молодёжью тирания гражданственности сломлена надолго, до тех пор, пока личность, углубившись в себя, Мне вынесет наружу новый формы общественного идеализма. Будет то, что и в семье, и у знакомых, и среди школьных товарищей подростков не услышит ничего определённого. Наши отцы и мы вырастали в единобожие в атмосфере Писёревой и Михайловского. Юность ближайших лет не найдёт готового общепризнанного догмата. Он устроит это разнообразие мнений, верований, вкусов, которые смогут служить ему только руководством при выборе, но не отнимут у него свободы выбора. Выбирать ему придётся самому, притом без относительно какой-либо внешней цели, а только в соответствии с запросами и склонностями собственного духа. И следовательно, самой силой вещей он будет приведён к тому, чтобы сознать самого себя, и осмыслить своё отношение к миру. А мир будет лежать перед ним весь открытый, не так как было с нами, которым общественное мнение воспрещало зачитываться фетом под страхом по крайней мере насмешки. И потом, вырастая, он будет собственной личностью отвечать за каждый свой шаг и ничто ни разу в течение всей жизни не снимет с него этой свободно сознательной ответственности. Я глубоко верю, что духовная энергия русской интеллигенции на время идёт внутрь, в личность. Но столь же твёрдо знаю и то, что только обновлённая личность может преобразовывать нашу общественную действительность, и что она это непременно сделает, это будет тоже часть её личного дела. И сделает легко, без тех мучительных усилий и жертв, которые так мало помогли обществу в прошлом. Из этого прошлого интеллигенция выносит не только духовную нищету и расстройства нервов, но и некоторое положительное наследство. Тирания общественности искалечила личность, но вместе с тем провела её через суровую школу. Огромное значение имеет тот факт, что целый ряд поколений прожил под властью закона, признававшего единственным достойным объектом жизни служение общему благу, то есть некоторой сверхличной ценности. Пусть на деле большинство не удовлетворяло этому идеалу святости, но уже в самом исповедании заключалась большая воспитательная сила. Люди, как и везде, добивались личного успеха, старались изо дня в день устроиться выгоднее и при этом фактически попирали всякий идеализм. Но это делалось как бы зажмурив глаза с тайным сознанием своей бессовестности. Так что... Как ни велик был у нас особенная в верхних слоях интеллигенции разгул делячества и карьеризма, он никогда не был освящён в теории. В этом кренное отличие нашей интеллигенции от западной, где забота о личном благополучии является общепризнанной нормой, чем-то таким, что разумеется само собою. У нас иной цинизм, который терпят по необходимости, но которого никто не вздумает оправдывать принципиально. Этот укоренившийся идеализм сознания, этот навык нуждаться в сверхличном оправдании индивидуальной жизни представляет собой величайшую ценность, какую оставляет нам в наследство религия общественности. И здесь, как во всем, нужна мера. То фанатическое пренебрежение ко всякому эгоизму, как к личному, так и государственному, которое было одним из главных догматов интеллигентской веры, причинила нам не счастливый вред. Эгоизм, самоутверждение великая сила. Именно она делает западную буржуазию могучим бессознательным орудием божьего дела на земле. Нет никакого сомнения, что начинающийся теперь процесс сосредоточения личности в самой себе устранит эту пагубную односторонность. можно было бы даже опасаться обратного именно того, что на первых порах он поведёт к разнузданию эгоизма, к поглощению личности заботой о её плотском благополучии, которое так долго было в презрении. Но применительно к русской интеллигенции этот страх неуместен. Слишком глубоко укоренилась в ней привычка видеть смысл личной жизни в идеальных благах, Слишком много накопила она и положительных нравственных идей, чтобы ей грозила опасность погрязнуть в мещанском довольстве. Человек сознает, что цель была ошибочной, неверен путь. Но устремление к идеальным целям останется. В себе самом он найдет иные сверхличные ценности, иную мораль, в которой мораль альтруизма и общественности растает, не исчезнув. И не будет в нём раздвоения между я и мы, но всякое объективное благо станет для него личной потребностью. Цель этих страниц не опровергнуть старую заповедь и не дать новую. Движение, о котором я говорю, к творческому личному самосознанию уже началось, я только свидетельство и о нём. Оно не могло не начаться рано или поздно, потому что Этого требовала природа человеческого духа, так долго подавлены. И точно так же, в силу этой своей естественности, движение не может остановиться, но, несомненно, будет расти и упрочиваться, захватывая все новые круги. Можно сказать, что оно имеет в себе имманентную силу, как бы принудительную власть над людьми. Но всякое общественное движение воспринимается в двух формах. В целом в обществе оно... стихийный процесс коллективного духа в отдельном человеке свободное нравственное дело, в котором главная роль принадлежит личному сознанию. От того и у нас теперь настоятельно нужно разъяснять людям смысл кризиса, переживаемого обществом, для того, чтобы отдельные сознания по косности или незнанию и сами не оставались неподвижными и не задерживали друг друга.